Критяне поклонялись богине или, может быть, нескольким богиням. Наиболее несомненной богиней была повелительница животных, которая была охотницей и, возможно, являлась прообразом классической Артемиды. Она имела двойника мужского пола или супруга повелителя животных, но он менее значителен. Гораздо позднее Артемида отождествляется с великой матерью Малой Азии. Она, по-видимому, была также матерью. Ее молодой сын являлся единственным, если не считать повелителя животных, богом мужского пола. Имеются некоторые свидетельства относительно веры в загробную жизнь, согласно которой, как и в египетских верованиях, земные дела получают вознаграждение или возмездие. Но в целом кретяне кажутся, судя по их искусству, жизнерадостным народом, который не был подавлен сколько-нибудь сильно мрачными предрассудками. Они любили бои быков, во время которых тореадоры, как мужчины, так и женщины, показывали изумительное акробатическое искусство. Бои быков являлись религиозными праздниками, и сэр Артур Эванс, Думает, что исполнители принадлежали к самой высшей знати, сохранившейся картины полны динамики и реализма. Критяне обладали линейным письмом, но оно до сих пор не расшифровано. Дома они были миролюбивы, их города не окружали крепостные стены. Несомненно, что защитой для критян служило их морское могущество до своей гибели минойская культура распространилась около шестнадцатьго столетия до нашей эры на материковую грецию где продолжала существовать претерпевая постепенное вырождение почти до девятого столетия до нашей эры это материковая цивилизация известна под названием микенской мы знаем о ней благодаря царским гробницам а также благодаря крепостям, расположенным на вершинах холмов, которые свидетельствуют о большем страхе перед военным нападением, чем это было на Крите. И гробницы, и крепости сохранились, чтобы действовать на воображение классической Греции. Старейшие произведения искусства в дворцах представляли собой действительно изделия критского искусства или же искусства весьма к нему близкого, Меккенская цивилизация, вырисовывающаяся сквозь дымку легенд, описана Гомером. В истории микенцев имеется много неопределенного. Обязаны ли они своей цивилизации завоеванию их кретянами? Говорили ли они по-гречески или принадлежали к местной, более древней расе? На эти вопросы невозможно дать определенного ответа, но в целом кажется вероятным, что они были завоевателями, говорившими по-гречески, и что, по крайней мере, аристократия состояла из белокурых завоевателей из севера, принесших с собой греческий язык.